силой обстоятельств, принуждаемой к роковому шагу, но вовсе об этом не осведомленный. Буддийская этика почти не оставляла места для вмешательства в столь сложную ситуацию, чьи концы и начало замыкались, очевидно, в кромешной тьме предшествующих рождений. Не зная всех узлов и хитросплетений нити судьбы, где остановиться? «В каком месте спрямить петлю?» — рассуждал лама. «Не проще ли предоставить безумца собственной незавидной судьбе? И так ясно, что бежит он навстречу неотвратимому, и сильный ее к норбу чует запах крови в прошлых его следах». «А где другой гость, спустившийся с гор?» — спросил верховный. для которого, конечно же, не остался тайный самовольный уход Макдональда. Он еще вернется сюда, или у вас назначена встреча?» На столь прямой и ясный вопрос нужно было отвечать без уверток. Ложь все равно обнаружится рано или поздно, и это отрежет все пути назад. Смит почувствовал себя неуютно. Мало ли что встретиться им в той проклятой долине. И вообще Гималая не такое место, где можно сжигать за собой мосты. «Я впервые увидел мистера Макдональда лишь здесь, во всепоглощающем свете», — он отвечал, обдумывая каждое слово, как на детекторе лжи, опутавшем все его существо чуткими электрическими щупальцами, «и не берусь толковать чужие намерения». А разве вы не условились с ним о совместном путешествии за перевал? От четких вопросов сандалового старичка веяло лютой стужей, хотя держался он столь же безразлично благожелательно, как всегда. Не приходилось гадать, откуда черпал верховные свои сведения. На Востоке, где путешественник кровно зависит от переводчиков, проводников и прочих, имеющих глаза и уши, На непостижимых в своей отгороженной глубине людей нет секретов. Мы много о чем говорили с ним, но окончательно еще ничего не решено. И где же состоится, наконец, окончательное решение? На перевале или сразу же у реки? Затрудняю сказать, через силу выдавил Смит. Ну что ж, позвольте пожелать вам успеха, безмятежно заключил Нгагванрим почи. и, перевернув пустую чашку, дал знак об окончании аудиенции. Взяв реванш в словесном поединке, он посчитал, однако, уместным предупредить напоследок, «Все же подумайте лишний раз, прежде чем подвергать себя немыслимой опасности». Каждой порой, каждой кровинкой ощутил Смит опаляющий ветер этого последнего перед окончательным уходом предупреждения. и всколыхнулась где-то на самом дне невыразимая атовистическая жуть, и суеверная память вихрем взметнулась. Не шевельнув и пальцем, он внутренне рванулся назад, зная уже, что свершилось необратимое, и не соскользнуть с подхвативший его колеи, где, как по ледяному стремительному желобу, не неслись, набирая немыслимую скорость, чьи-то бесконечно чужие сани. В Валенте, участвовавший в беседе довольно поверхностно и почти целиком погруженный в круг собственных забот, тоже ощутил в это мгновение прилив, неизъяснимой щемящей печали, и неожиданно усомнился в себе. На самом ли деле готов он к той встрече, что манил его в течение долгих лет, и, главное, по-прежнему ли он хочет ее, и не нашлось... Ясного ответа, и не отпускала тоска. Выручила, как всегда, в тяжелую минуту, бесстрашие знания, кристальная ясность продуманной истины. Вершина жизни давно осталась за спиной, и спуск не сулил уже особых открытий. Едва промелькнула привычная мысль, и все логически из нее вытекающее... как стало легко и прозрачно. Роберт Смит тоже быстро взял себя в руки, вспомнив о дочери и жене, о своем неприкаянном одиночестве. Он трезво прикинул, много ли весит ножа,